Глава 27. Мое настроение и моя спешка незримо передались всему совету. От них и к подчиненным. Я рвала и металл, превратившись в злого Цербера, что требовал любой ценой исполнять приказы, от которых зависит будущая безопасность Империума. Никто не понимал, что происходит, и даже Арен как-то спросила, все ли у меня в порядке. Эх, тяжело врать дорогому человеку. Но и силы, чтобы сказать правду... Я не нашел. Я сам выбрал этот крест. Его и понесу до самого конца, не заставляя других делить со мной эту ношу, ибо ничего помимо страданий и страха они не получат. — Все сложно. На мне квест висит. Надо его закрыть. Я немного волнуюсь. Только и всего. — Пришествие Титанов? Остался лишь Танатос. Ты ведь сильнее их, да? — Он поглотил весь континент, и я не понимаю, в чем его сила. Я сражался с Повелителем Огня, Времени, Тьмы, Пространства, Земли и Ветра, цвета Неизвестность всегда напрягает. Да и к тому же там наш Варикейн. Граки Чер сказал мне, что тонатос проламывал и более сильные защиты, уничтожая Источники. Но Варикейн до сих пор не тронул. Он ждет нас. Ждет меня. Не переживай. У тебя все получится. А в случае непредвиденных проблем всегда можно отступить. «У тебя более чем достаточно возможностей для этого». «Да, отступить я могу. Но мою настоящую проблему это, к сожалению, не решит. Все будет хорошо, Арен. Не переживай ни о чем. Ради вас я горы сверну». Я поцеловал жену и подошел к кроватке, поиграться с сыном, что только проснулся. Время неумолимо утекало, и перед глазами появлялись картины, не раз виденные в этом мире. «Горящие города». Разрушенные убежища, уничтоженные армии и рыскающие по полям битв падальщики. Нет, не такой мир я хочу оставить своему ребенку. Прости, Сашка, у твоего папки еще слишком много незаконченных дел. Тихонько прошептал я и, поцеловав его, ушел из нашего дома, отправляясь к храму Аида. Следующая остановка — убежище исследователей. — Увелитель! Стоило мне оказаться внутри подземного комплекса, как ко мне подбежал начальник сегодняшней смены. Рядом сновали магии и светлейшие умы со всего Империума. В частности, здесь было множество альвисов и арчанок, что через это чудо генной инженерии пытались постичь таинство для решения своей проблемы. Как продвигаются исследования по переносу души в новое тело? «Все сложно, мой повелитель!» Ваши подсказки сильно продвинули нас вперед, да и его старейшинство Кинчимир лично контролирует процесс. Но душам не удается прижиться к созданным телам. Возможно, все дело в повреждении связи с миром смертных и неотождествлении себя с живыми существами. Другими словами, души мертвецов не подходят, и нужны души живых существ. Это одна из теорий, выдвинутых королем мертвых, и она оценивается как одна из самых перспективных. Отчитался владелец очков с толстенными линзами. А сам его смертейшество где делся? Отправился в свои земли отобрать еще живых существ, что находятся на грани смерти и приговорены к каторге за преступление. Тестовые образцы собирает. Хорошо. Подожду-ка итогов ваших экспериментов. Я уселся на первый попавшийся стул и принялся следить за процессом создания новых тел. Наши ученые уже в должной мере научились управлять механизмами и программировали тела по своему желанию. А желание у нас было одно — возродить Альвеса в живом, дышащем теле, ведь это первый шаг к возрождению их расы, да и вообще к бессмертию как таковому. Ушедший мне честно признался, что это полумера, и полноценно обрести подобное бессмертие не удастся никому. Душа — это не кресло, что можно обшить новой тканью и придать ему новую жизнь. Любые действия с ней разрушительны и вредны, а сила у такого существа, на примере все тех же мертвецов, всегда будет меньше, чем при жизни. Дальше они, конечно, могут развиться и, согласно законам системы, стать сильнее, но все же. Я изучал магическую литературу и прокручивал в голове магию тьмы, что изучил благодаря подарку ушедшего, пытаясь найти новые, ранее неизвестные и неизученные мной способы ее применения изучал и дождался возвращения лича с десятком испытуемых, что уже одной ногой стояли в могиле. По поводу таких товарищей законы Империума говорили однозначно. Тем, кто замешан в страшнейших грехах, например, в убийстве детей, причем неважно, были ли они жителями Империума или нет, восстанавливать здоровье магией и эликсирами запрещается. Отныне лишь от их тел и живучести зависит, сколько они проживут и как быстро сдохнут на добыче крайне ценных системных ингредиентов и ресурсов в мертвых, отравленных землях, отданных личу и его немертвым стражам нашего государства. Я целых 6 часов внимательно следил за экспериментами и понял, что в целом нам есть куда расти, ведь тело с подселенной душой открыло глаза». Правда, жизнь в новом теле этого добровольца продержалась не больше пяти секунд, после чего и отошла в мир иной. Искусственное же тело впало в кому, но совсем скоро развились нехорошие вещи, и оно было признано необходимым к утилизации. «Что скажешь?» — посмотрел я на кино. «Да что тут сказать? Провал. Но есть куда стремиться. Думаю, здесь просто несовместимость души» этого тела. Органы по-другому расставлены. Мозг после появления нового хозяина мог дать неправильные команды. Надо больше экспериментов. Как думаешь, для Альвесов удастся в итоге все совместить и сделать как нужно? И без демагогии давай. Нужен твой прогноз как эксперта. Сможем. Твари же они выращивали живых. И те не дохли. И мы сможем. Только нужно время. Год, два. Может и пару десятков лет понадобится. Но все равно сможем. Я уверен. Хорошо. Занимайся, соратник. Это твоя личная задача. Довести все до ума и обеспечить переселение душ Альвисов из их магически оживших костей в полноценные тела с репродуктивной функцией. Я на тебя рассчитываю». «Конечно, владыка. Мне и самому безумно хочется, ведь это открывает такие перспективы для некромантии. А стоп, вы куда-то надолго уходите? Просто как-то странно прозвучало. Вы так обычно не говорите». Удивленно повернул ко мне кослявую челюсть «Король мертвых». «Внимательный какой, надо же! Просто оборот речи такой. Я собираюсь исследовать этот мир, так что, само собой, не могу принимать активное участие в подобных проектах». Похлопал я его по плечу и, развернувшись, отправился наружу. «Как скажете, владыка!» «Прости, Вурфет, теперь моя клятва зависит не только от меня, но мы хотя бы знаем, в каком направлении двигаться». «И ты знаешь, ведь твоих специалистов здесь больше, чем людей. Хотя бы что-то». «Что же до других моих обещаний? Семью тени смерти мы пока не нашли, к сожалению. Но мы знаем как минимум о пяти крупных человеческих агломерациях на различных континентах. И там живет не просто много, а очень много представителей нашего вида. Живут они, правда, в условиях средней степени паршивости». Титаны и другие расы не слишком способствовали процветанию. Впрочем, жизнь, тем не менее, продолжается. Посмотрим. Сейчас мы постепенно идем вперед сразу на нескольких континентах, постепенно подчиняя себе и своей воле все больше земель и насаждая на вновь захваченных территориях собственные условия миропорядка. И к этим землям, где сбившись в куче живут люди, мы скоро тоже доберемся. Наши разведчики уже проникли туда и, осторожно осматриваясь, оценивают настроение местных. Все следующие сутки наводил порядок везде, где только оказывался. А побывал я много где. Порталы работали без остановок. Это могло продолжаться еще неделями и месяцами, даже годами. Пока посетишь все интересующие тебя участки, пока раздашь указания к решению вопросов и проблем, уже появятся новые. Так и будешь бегать по новому кругу. Пришлось силой заставить себя остановиться и отправиться туда, где никто и ничего не отвлекает. На вершине какой-то безымянной горы я открыл один из давно полюбившихся и временами используемых артефактов. В основном, когда необходимо усилиться и привыкнуть к телу и магии. Портал в долину грез. Насколько много желаний умирает, так не сбывшись. Самые сильные из них порой воплощаются во снах. Долина грез — волшебное место, где время течет иначе, чем в реальном мире. Телепортация в Долину грез — способность переместиться в особое, сокрытое от иных место, что создается вами на основании вашего же воображения. Воплощение — воплощение врага или предмета силы мысли позволит вам провести тестовые сражения и испытания предметов, а также своей магии до того, как вы встретитесь с реальной опасностью. Но будьте осторожны. В реальности противники могут быть куда сильнее, нежели вы могли себе представить. Портал способен переместить только владельца артефакта. Сутки, проведенные в Долине грез, приравниваются одному часу во внешнем мире. Перезарядка портала занимает 5 суток. Ранг мифический. Прочность — восемь из восьми После своего изменения портал стал выглядеть как золотая табличка со множеством надписей. Немного похожи на рунные тексты на табличке Одина. Кстати о ней. Мне не хватает всего одного, последнего кусочка пазла для получения второй ее части. И я очень надеюсь, что там будет именно она. Войдя в портал, я оказался в идеальном, девственно чистом мире природы без каких-либо раздражающих факторов. В моих руках лежала скрижаль жизни, и я мог только гадать, сколько дней придется провести в мире грез, где одни сутки равняются часу во внешнем мире. Скрижаль стала горячее, а взгляд приковали ее линии и изломы, в которых содержались тайны мироздания. Я впал в транс, оказываясь плененным ворохом информации, что проносился передо мной, словно какой-то странный фильм с тысячей одновременных дикторских голосов, пытавшихся достучаться до меня и объяснить то, что другим понять не дано. «Две недели спустя». Арин и Совет Империума тихо и, сохраняя спокойствие, обсуждали государственные дела. Однако на душе у присутствующих было крайне неспокойно, ведь Хранитель исчез. Никто не знал, где он, куда делся и нужна ли ему помощь. Все надеялись, что Аид просто устал и решил немного отдохнуть. В любом случае, бонус за его присутствие на землях Империума все еще действовал, а значит, он был где-то рядом, незримо наблюдая за ними. Но так надолго хранитель еще никогда не пропадал. Они обсуждали поставки гуманитарных конвоев, недавно вышедшие на связь с Сочи, где имелось огромное количество релокантов земли. В разы больше, чем жило в городе до релокации. Перед советом встала дилемма. Кому предоставить милости конвой, ведь претендентов было сразу два? Официальная власть, что сумела обуздать город и его жителей, организовав довольно сытную и вольную жизнь для себя и оберегая элитными силами регион вокруг города от неприятелей. И сопротивление из числа более слабых местных жителей, что скрывались от местной власти за попытки переворота. Ведь они выступали за более равное распределение богатств и продовольствия. Внезапно, прямо посреди собрания, в зал вбежал личный поверенный Маверика, что проводил обучение корпуса новобранцев близ порта. «Совет! Важные новости!» — прокричал он, поклонился и тут же продолжил, не дав никому и рта раскрыть. «Хранитель! Хранитель объявился! Он ведет себя странно!» Этот человек был в курсе того, что Аид куда-то исчез, и как только до него дошли слухи, тут же бросил все и помчался в порта. «Он вывел из своего убежища всех релакантов, перенес чуть севернее порта несколько храмов вместе со жрецами, передал на хранение своим мертвецам-генералам сокровища Империума, включая усиливающие артефакты». Советники переглянулись, и все как один поднялись, требуя проводить их к этому месту. «Уважаемый совет! Доклад! Сокровищница внезапно загремела! Мы открыли дверь в нее, и теперь не можем закрыть!» «Она забита до отказа артефактами и золотыми монетами!» Едва не сбив с ног первого гонца, влетел второй. И тоже с удивительными новостями. «Ваше высочество, в Драгоре исчез источник жизни!» Влетел третий посыльный, а за ним еще один и еще. арен жутко напряглась и почти моментально испарилась, отправляясь в свой дом, где с Сашкой сейчас нянчилась Роксана. Ее сердце забилось, как сумасшедшее, когда она оказалась внутри и увидела на кровати мирно спящую Роксану, а рядом в кроватке — активного, веселого, смеющегося сынишку. Рядом на столике лежало маленькое кольцо и письмо. «Привет, родная! Прости, что не хватило сил и смелости сказать тебе это прямо в глаза. Мое время на исходе. И я сделал все, что только возможно, чтобы исправить ситуацию». Мои шансы справиться с очередным испытанием... Да, они ниже, чем когда-либо. И поверь, я знаю, о чем говорю. Если все получится, я вернусь, и мы перевернем этот мир. Сделаем его настолько близким к идеальному, насколько это вообще возможно. Не просто же так нам дан этот шанс, да? Ну, а если нет... В этом кольце лежат все мои самые могущественные артефакты, что помогут тебе, нашему сыну и Империуму пройти через бурю времени и достичь того, о чем мы так много мечтали. Достичь победы. Я верю, что ты и Саша проживете долгую и счастливую жизнь, ведь ради этого я сделал все, что только может сделать смертный, и даже немного больше. Я люблю вас и безумно по вам скучаю. «Вы — мое самое ценное сокровище!» Арен зависла, перечитывая письмо снова и снова, а затем посмотрела на закрытое окно, за которым поднималась буря. Перед глазами ее появилось окно статуса, и она взглянула на свои характеристики. Бонус от присутствия Аида все еще был на месте. И не исчезал. «Варикейн!» — прошептала она, и, поцеловав сына, бросилась к шкафу за своим оружием и доспехами. «Клякса!» «Какого черта ты здесь?» — удивилась она, увидев вместо боевых доспехов и оружия злого духа из Варикейна. «Владыка мудр! Владыка прав! Он предсказал вашу реакцию! Простите, императрица, но я лишь исполняю его волю и следую данные ему клятве. Реактор магической академии упал кучкой чернил на пол и растворился в тенях вместе с экипировкой Аренсонг. Арин не знала, что Аид предусмотрел, пожалуй, все. Даже нового короля Аютов он навестил и отдал приказ, чтобы не допустить императрицу и своих генералов к месту битвы с последним титаном. Варикейн. Святилище храма. Я вновь вдохнул спертый воздух, пропитанный стариной. Источник все так же мирно гудел, светились линиями узора на обелиске. Я проверил его запасные силы и понял, что их довольно много, и ничего не поменялось. Впрочем, нет. Некоторые отличия все же были. Например, больше не начислялось расходов за поддержание защитных заклинаний. «Ну что же, начнем с Танатаса. Надеюсь, он недалеко убежал». Я открыл дверь наружу, пользуясь правом владельца ключа, и оказался на ровной каменной поверхности, словно срезанной огромным ножом с горы. Больше не было величественных залов. Не было тюрьмы и лабиринтов подземного убежища. Самого убежища больше не было. Только кусок скалы, где сохранялся магический источник, закрытый за металлической дверью с кучей узоров. Да уж, эта тварь могла бы в два счета пробиться внутрь, но не стала. Я посмотрел вперед и вдалеке, на другом краю этой огромной каменной платформы, припорошенный снегом, увидел моего соперника и его воинство. «Ну надо же!» Его расслабленный вид меня удивил, заставив отправиться вперед, оставляя следы на снегу. Слушая этот завораживающий хруст, я подошел к той самой твари, что уменьшилось до размеров обычного человека, и в белоснежно-синеватых доспехах восседала на троне Дариана, короля Альвесов. В его руке осветился синий меч, вонзенный в камень, а на голове — черная корона, обвитая синим же пламенем. «Наконец-то ты пришел, убийца титанов!» Басовито усмехнулся Танатос. «Я уже устал ждать тебя, честно говоря». «Я, признаться, тоже. Удивлен, что ты не разрушил источник». «Ну, иначе мое ожидание могло задержаться еще на долгие годы». — оскалился Титан. — Слышал, ты стал таким сильным, что даже боги о тебе уважительно шепчут. — Эти слухи врут, а шепот их сочится презрением. Те же, с кем я близок, обо мне шептать не будут. Так что, биться будем или лясы точить? — Ну что ты, я столько ждал, прояви ты немного терпения. «Я столько времени готовился. Представлял, как ты погибнешь, проклиная меня и делай меня же еще счастливее!» «Извини, но мне до тебя дела нет. Так, проходной вариант, после которого меня ждет настоящая битва». «Да ты что!» — Танатас падался вперед. «Поделись же, что там за истинный соперник, с которым ты собрался воевать?» «Не воевать, а сражаться!» Самой матерью-системой. Ну, а что до тебя? Сила Бога внутри, три синегами. Шесть древних монстров, что могли бы стать разрушительным бедствием для континента, если бы не ты. Древняя могущественная печать, способная обездвижить и лишить сил. Миллионы мертвецов, что замороженными мумиями, пойдут по твоему зову вперед. Я вижу, что ты приготовил. Снегу не скрыть от меня истины, Танатос. «Знаешь, ведь это любопытно». От моих слов, что раскрыли истинные приготовления врага, тот замер, и, широко раскрыв глаза, уставился на меня неописуемым взглядом. «Последним из титанов оказался тот, чья сила похожа на мою собственную. Сила смерти с нотками ледяной стужи. Да, Фрея помнит. Я любил так воевать и уничтожать своих врагов. Вот только ты действительно думаешь, что тебе этого хватит» из за кого меня принимаешь?» Мое тело окутала божественная сила, черно-золотыми всполохами формируя очертания доспехов. Маска, верная маска, добытая здесь же, легла на мое лицо, как и тогда, вызывая приступ ностальгии. «Я, Аид, а ты червь, низвергнутый по воле богов. Все это моя сила, добытая кровью и потом». «И она будет моей еще трое суток! Выживешь, и ты победил!» В моих руках появилось могущественное копье, от которого фонило силы тьмы и смерти, а еще моей божественной волей, что в таких количествах еще никогда не напитывала ни одну из моих атак. «Покажи все, на что ты способен!» Мой бросок ознаменовал начало битвы, что могла бы стать легендарной. Жаль лишь мертвецы и порабощенные синегами были ее свидетелями, а через минуту их не стало, как и самого Титана. Какой жалкий конец. Столь могучей сущности. Моя сила была ураганом на его фоне, неудержимым ураганом. Да, я не экономил божественность, но мне она больше и не нужна. Жизнь и смерть всегда идут рука об руку. И кое-что об этом я сумел изучить. Посмотрим. Хватит ли моих знаний и сил обычного релаканта для спасения собственных тела и души? В руки мои легла корона. Все, что осталось от грозного и могучего титана смерти Танатаса. Но, к его несчастью, сегодня против него сражался не релакант по имени Дмитрий, а Аид, бог смерти, пусть и временно. «Владыка!» Три синегами, что оказались свободны после убийства Титана, припали передо мной на одно колено и, склонив свои головы, ждали приказов. Я кинул первому из них монетку ушедшего и сел на опустевший, переживший буйство божественных стихий, трон. Трон, достойный правителя. «Обратитесь к ушедшему и возвращайтесь домой, но перед этим... Здесь слишком много мертвецов и древних тварей, что не нужны этому миру. Им самое место в загробном царстве». «Так сопроводите же их несчастные и заблудшие души». «Вот он, мой финал. Но не конец. Ибо даже если я не справлюсь и не обману судьбу в лице справедливой системы, мое наследие будет жить. Империум будет жить. А значит, у новых поколений будет целый мир, который они обязаны сохранить». На снег упали полноценная рунная табличка Одина, переносные щит и меч – бутыль пространства из чертогафаида Фаида и другие артефакты, приготовленные и собранные мной для последней симфонии.